Глава двадцатая Дверь захлопнулась у меня за спиной, лишив единственного пути обратно к матери. Только я из-за этого не переживала, уже неслась через залитую солнцем прихожую. Вытянув шею, я крикнула хриплым прерывистым голосом. «Ксавье!» Глянула на спинку дивана в гостиной, за прилавок в лавке, а когда метнулась в следующий коридор, Воображение стало терзать меня образами, которых я больше всего боялась. Тело Ксавье холодное и неподвижное. Он задушен моей магией или подавился цветами. Слыша шум своего дыхания, я обыскала первый этаж. В гостевой было пусто, если не считать бинтов и небольшой кровати на случай, если пациенту захочется прилечь. Стуча сапогами по каменным ступеням, я понеслась на второй этаж. «Ксавье!» — кричала я. «Ксавье, пожалуйста, отзовись! Ты там?» Одну за другой я распахивала комнаты. Дверь в библиотеку оказалась приоткрыта. Забежав внутрь, я громко позвала ксавье, но его не оказалось и там. Один из стульев чуть сдвинули с места. На столе лежала маленькая, с мой указательный палец, веточка тысячелистника. Красные цветы были красивыми, но чуть влажными. Тысячелистник для любви, для исцеления, для смелости. Пока я смотрела на тысячелистник, вокруг запахло дымом. Нахмурившись, я обернулась. Над плюшевым ковром и впрямь поднималось белое облако. Пламени не возникло, только призрачная фигура женщины, медленно приобретавшая четкие очертания. Мадам Бен Аммар выступила из тумана, держа в руках какой-то шарм. Листья и веревку вокруг предмета, похожего на мою расческу, как и шарм, с помощью которого я разыскала мать, этот тоже растворился в клубе дыма. Клара, я оббежала вокруг стола, изумленно глядя на нее. Мадам, как вы здесь оказались? И вы, вы видели Ксавье? Знаете, жив он или нет? Ведьма потянулась ко мне и спрятала мои ладони в свои. За две недели я почти забыла, каково это держать человека за руки, не боясь причинить ему боль. Но моя магия до сих пор действовала и вредила другим. Мастер Морвин жив, ответила мадам Бенамар, хотя и не здоров. Он явился к нам бушуя и твердя, что у него твоя магия. Ведьма посмотрела на наши ладони и прищурилась. Таковым было условие вашей клятвы. Я не могла ответить, даже думать не могла. Голова шла кругом, рисуя мне образы тела Ксавье, изувеченного и искалеченного моей силой. Вихрь своих тревог я подавила. Мне требовались факты, а не фантазии. «В каком смысле он нездоров?» «Клара», — голос ведьмы звучал твердо, но печально. Она перехватила мой взгляд. «Ты отдала ему свою магию?» «Да». По щекам потекли слезы. «Это было условием клятвы. Но, пожалуйста, я... Я боюсь, что моя сила убьет Ксавье. Вот и мы боимся». Мадам Бен Аммар подняла палец. «Когда эта история закончится, тебе придется объясниться с советом. Отдать свою магию, да еще человеку, которого на минутку считают преступником? Такое поведение совет не одобряет. Мне все равно» прошептала я. «Пожалуйста, пожалуйста, только позвольте мне его увидеть!» Мадам Беномар внула и повела меня к двери в коридор. Закрыла ее и положила ладонь на дверную ручку. Прежде чем прочитать заклинание, она глянула на меня через плечо. «Ты должна приготовиться!» «Состояние мастера Морвина тяжелое!» Я видела, как мой отец кашляет цветами. Видела бред, танцы, безудержный истерический смех, вызванный эйфорией. Порой магия дикая, жестокое чудовище. Но ради спасения жизни к Савье я была готова столкнуться с чем угодно. Мадам бен прижала лоб к двери и зашептала ей. Ее рука задрожала, голос зазвучал громче, эхом разлетаясь по комнате и по моему сознанию. Едкий запах расползся по воздуху, где-то вдалеке, послышались негромкие разговоры магов. Дверь распахнулась в бесконечный коридор. Мадам Бенамар переступила порог, я следом. Настенные фонари были из тонкого черного камня. Свет свечей просачивался сквозь них, становясь чуть ли не серым и походя на тусклое сияние луны. Я содрогнулась. Постепенно плоские мраморные стены изогнулись, словно река, несущая нас вперед. С каждым шагом мое сердце билось все быстрее. Слабый запах дыма сменился удушающим, цветочным ароматом с нотами роз, фрезей, свежескошенной травы. Глаза заслезились. Я вцепилась в рукав мадам бен которая вела меня по коридору. Громкий крик эхом разнесся по коридору, утробный и болезненный, как у раненого зверя. Душа ушла в пятки, и я застыла на месте. Крик повторился, в нем звучало мое имя. Клара. Сердце колотилось как бешеное. К Савье. Оставив мадам Бенамар позади, я понеслась по коридору на ужасный звук и попала в длинную прямоугольную палату. Потолок в зале суда был высокий и белый, как в замке, увенчанный массивной черной люстрой с каплями янтарного света. Стены украшала золотая мозаика изображающие магов древности, которые творили чудеса и накладывали руки на больных и безнадежных. По трем сторонам зала стояли ряды стульев, на которых уместились бы все члены Совета Королевства, а в самом центре выстроились как минимум двадцать магов. Внутри все болезненно сжалось, когда я узнала среди них мастера О'Брайена и седовласого колдуна, которые присутствовали на моей предыдущей встрече с Советом. Они как стеной загораживали кого-то, не невидного. Они загораживали к совье. Когда я рванула вперед, маг с длинными белокурыми волосами заметил меня и вытянул руку. Я тут же застыла на месте и упала на колени. Скрикнув от удивления, ударилась коленями о жесткий мрамор и поняла, что не могу шевельнуться. За кольцом магов высилась спинка большого стула. Она раскачивалась взад-вперед. «Нет!» — гремел голос, полный боли, искаженный и в то же время знакомый. «Нет, Клара! Клара! Клара! Пожалуйста, пустите меня!» — умоляла я мага, отчаянно сопротивляясь заклинанию, которое приклеило мои ладони к мрамору. Чем больше я старалась, тем сильнее чужая магия прикипала к рукам. «Он меня зовет! Я Клара Лукас!» Белокурый маг вскинул брови, потом прижал руку к себе, словно потянул за веревку. Пока я поднималась на ноги, мадам Бен крикнула у меня из-за спины. «Не спускайте с нее глаз! Не позволяйте ему касаться ее, ясно?» Стуча каблуками по мрамору, белокурый маг приблизился ко мне и помог подняться. «Извините, мисс Лукас. Я прошла мимо него и опустилась на колени перед стулом к совье». Лодыжки и запястья его были прикреплены к стулу железными кандалами. Одна туфля куда-то исчезла. Листья падали из штанины и кучкой ложились у обтянутой носком стопы. Рукава белой рубашки треснули. Из светлой кожи к сове пробивались длинные шипы. Вокруг глаз и на левой щеке появились новые синяки, густо бордовые и черные. Под носом запеклась темная струйка крови. В длинных черных волосах росли крупные красные тюльпаны. Красные тюльпаны для настоящей любви. На миг глаза его засияли звездами, на губах мелькнула слабая улыбка облегчения. «Клара!» — шепнул он, потом его голова резко повернулась в сторону, ударившись о дерево стула. Когда Ксавье снова посмотрел на меня, его радужки стали матово-черными. «Дуреха!» пророкотал он совершенно другим голосом. «Чудовище! Ты отдала меня другому!» Обвиняюще выплюнула моя магия. «Самой тебе силы никогда не хватало!» Ксавье снова открыл рот, чтобы заговорить. Потом раз — его челюсти сомкнулись. Он зажмурился и сжал кулаки. «Прости, я не могу!» Зубы Ксавье окропила кровь. Он прикусил язык в попытке заглушить мою магию. Я потянулась к нему, прикоснулась к его руке, но тотчас отпрянула от резкой раздирающей боли. Кончики пальцев обожгло, словно я провела ими сквозь пламя. Ксавье, нет, овладевшая им магией, скривил губы в довольной улыбке. Мадам Бенамар нахмурив лоб от тревоги, схватила меня за руку. «Мисс Лукас». «Клара, держись от него подальше. Неизвестно, что выкинет твоя магия, несмотря на все наше сдерживание. Она и к Савье может навредить», — парировала я, вырываясь из ее тисков. «Это моя сила. Ответственна за нее я». Ведьма открыла рот, чтобы возразить, но справа от меня снова раздался шепот магии. «Верно», — зашипела она, — «это касается только нас с тобой». Раз, Ксавье вытянул указательный палец, и длинный зелёный побег тот час пробился из-под земли и обвил мои запястья, приковывая к месту. Пошатнувшись, я дёрнула за стебель, но он оказался толстым, как плетённый шнур. Буквально на миг кандалы на запястьях побелели, и Ксавье, или магия внутри него, зашипел от боли. «Клара!» Я оглянулась на мадам Бенамар. Точнее, на место, где она только что стояла с другими членами совета, но и стрещин в мраморе пробивались новые темно-зеленые побеги с шипами. Они быстро вытягивались, создавая колючую стену, заслонявшую нас к совье от других старших волшебников. Зеленый барьер вырос до плеч мадам Бенамар. Ведьма потянулась к мне сквозь шипы, но вскрикнула от боли. Не надо, велела я ей дёргая за побег свободной рукой. «Я вернусь к вам, как только смогу!» Колючие стебли взметнулись к потолку, словно прутья клетки, полностью скрывая от меня других магов. Я услышала возглас мадам Бенамар, и за сплетением колючек вспыхнул яркий огонь. Побеги начали воспламеняться, в воздух потянулись тонкие струйки дыма. Я гордо улыбнулась, но за моей спиной раздался драматический вздох магии. Неужели придется? – спросила она. Потом сила снова вытянула палец к Совье, на сей раз к сводчатому потолку. Откуда ни возьмись собрались тучи. Дождь полил как из ведра, туша огонь. Бреж в колючках, которую прожгла мадам Бенамар, заросла новыми шипами, еще крупнее прежних. Среди колючек зацвели кроваво красные розы размером с колесо телеги. К Совье снова закричал когда кандалы ярко вспыхнули и обожгли его еще раз. «Прекрати!» — заорала я. «Ты делаешь ему больно!» Я тщетно цеплялась за побеги вокруг своего запястья. Странная, неправильная улыбка исказила лицо Ксавье, наблюдавшего за моими усилиями. Глядя на свою магию, подчиняющую его своей воле, как столь долгое время она пыталась сломить меня, Я чуть не задохнулась от ярости и сильнее дёрнула за побеги. «Магия, отпусти его! Ты не имеешь права так к нему относиться!» Подбородок к совье вызывающе поднялся, голова наклонилась на бок. Он прислонился к подлокотнику стула, открыл рот и изрыгнул веточки алого тысячелистника. Откашлявшись, к совье снова сел прямо и уставился на меня тёмными, как ночь, глазами. «Я имею на это полное право», — возразила магия. «Ты была слишком слаба. Бросила меня. Отдала ему». Глаза друга прищурились, уголки губ изогнулись вверх. Ксавье этого тоже хотел. Я читаю его сердце как книгу. Ему была нужна только эта сила. А тебе самой он и не думал. «Ты дура. Безоглядно доверяешь другим, Так отчаянно хочешь, чтобы тебя любили, что готова даже магию свою отдать. А теперь посмотри на себя». Глаза Ксавье заблестели. «Ты по-прежнему во мне нуждаешься. Знаешь, что без меня ты ничто». «Я здесь, потому что люблю его», — воскликнула я так горячо и громко, что моя магия заставила Ксавье отстраниться. «Это не слабость. Ты любишь не того». «Клара!» — крик мадам Бенамар снова донёсся сквозь рёв дождя. «Клара, ты в порядке?» Яркая вспышка молнии озарила зал, и всё вокруг задрожало. Споткнувшись, я схватилась за стул, чтобы не упасть. Моя магия удовлетворённо усмехнулась, даже когда снова ужили кандалы. Совет хочет наказать Ксавье. И не без причины. Он трус, как и ты. Когда эта сила жила внутри меня, она кричащими красками рисовала мои истинные чувства. Когда я вспоминала наше детство, магия заставляла цвести колокольчики, когда радовалась ландыши. Сейчас в волосах к совье цвели красные тюльпаны, символы истинной любви. Голос моей магии всегда звучал злобно. Он рассказывал мне о худших моих качествах, унижал меня и подавлял. Я не доверяла ни одному ее слову. Только цветы, которые она выращивала, говорили правду. Говорили об истинных чувствах к Савье. «Ты лжешь», — заявила я, приблизившись. Магия вытращила глаза к Савье, зарычала и попробовала вырваться из скандалов на запястьях, но они сидели крепко. «В тебе есть жестокость, Клара Лукас. Ты хочешь могущества, хочешь славы, Совсем как твоя мать. Только я видела свою мать. Видела, как она стремится причинить боль другим. Причинить боль мне. Жить по-своему для нее было важнее всего. Даже важнее собственной семьи. И я такой, как она, не была. Ты скажешь что угодно, только бы меня ослабить, — крикнула я. Перед мысленным взором встал папа. Свет, снова зажигающийся у него в глазах, когда я, наконец, благословила его. У меня получилось. Я подчинила магию себе и спасла ему жизнь. И могла сделать это снова. Вытянув руку, я схватила ксавье за запястье, хотя оно обжигало, и все внутри меня умоляло его отпустить. «Я говорю лишь о том, что знаю. И я знаю тебя», — парировала магия. Думаешь, я причинила боль твоему отцу самостоятельно? Да то желание жило в тебе. Внутри тебя живет ненависть. К отцу, к его глупостям, к твоей матери. Молчи, — велела я, напряглась и растянула колючий побег так, что смогла схватить Ксавье за другое запястье. Обе ладони заболели, на глаза навернулись слезы, руки затряслись от боли. Я упала на колени перед креслом, глядя в глаза своей магии. Члены совета пробивались сквозь колючий барьер. Ветер выл, металл звенел, молнии сверкали. Кандалы на Ксавье сияли тем ужасным светом. Барьер стоял. Мои чары были способны на любые бесчинства. Только я сильнее. «Ты ошибаешься насчет меня» заявила я магии куда увереннее, чем прежде. Да, мне доводилось совершать ошибки, причинять людям боль, но я не монстр. Я хорошая, добрая и сильная. Хочу помогать людям. И тебя до сих пор терпела. Я уже справлялась с тобой, сама создавала порталы, исцеляла людей, благословила папу. Магия открыла рот к Савье, но я опередила ее, сказав, «Командую тобой я». Моя сила смотрела на меня глазами друга, наблюдая, выжидая, оценивая, как змея перед броском. В одной из книг о благословениях, принадлежащих к Совье, говорилось, что налагающий должен полностью контролировать свои чары. И я с этим справилась. Я стала им хозяйкой. «Магия!» — позвала я. Сила в теле к Савье подалась вперёд, вырываясь из скандалов и глядя на меня голодными глазами. «Если ты останешься в нем, совет отнимет тебя у него, а затем уничтожит. Ты этого хочешь?» Магия не ответила. Она продолжала ерзать, вырываясь из моих тисков. «Я предложу тебе дом». Я прижала обожженную ладонь к груди. «Приму тебя такой, какая ты есть. Позволю тебе раскрыть свою силу. Губы к Савье растянулись в довольной улыбке, и я подняла руку. Но правило устанавливать мне. Ты не станешь никому вредить. Если такое случится, я обращусь в совет, и его члены заберут тебя навсегда. Тебе понятно? Магия скривила губы к Савье. Ты подавляла меня. Наклонив его голову в сторону грозы и шипов, она сказала. Посмотри на чудеса которые мы могли бы творить вместе, если бы ты меня использовала. «Я тебя не боюсь», — перебила я, и магия отстранилась от удивления, выпучив глаза к Савье. Это было правдой. Я вытерпела ужаснейшую боль в жизни, едва не потеряла отца из-за собственной силы, но победила. «Используя тебя, я буду творить собственные чудеса», — пообещала я. «А вот тебе нужно выбирать. Либо ты существуешь внутри меня, либо не существуешь вообще». За моей спиной оглушительно грянул гром. Обернувшись, я увидела, что молния прожгла в колючем барьере большую прицельную брешь. Та уже зарастала, но мадам Бенамар Аммар протиснулась сквозь нее и выпрямилась в полный рост. Ладони у нее трещали от электричества. «Не дай ей меня уничтожить!» Шипнула моя магия. Когда я снова повернулась к Ксавье, его чёрные глаза блестели от страха. «Забери меня, пожалуйста, забери меня!» Сила развернула ладонь Ксавье, на которой теперь разовела слабое отметина, знак нашей клятвы. Ещё осталось чёрное кольцо вокруг большого пальца. Я заглянула чудовищу в глаза и накрыла ладонь друга своей. «Я контролирую тебя», — предупредила я. «Теперь возвращайся ко мне». Руку обожгло, словно тысяча языков пламени лизнуло мне кожу. Острые зубки вонзились в ладони и в кончики пальцев, а потом словно прорвалась плотина, пламя метнулось вверх по руке и горящим угольком вонзилось в сердце. Болевой шок заставил меня отшатнуться и крепко прижать руки к груди. Хрясь! лопнули побеги вокруг моего запястья. В зале стало восхитительно светло, потому что полностью исчезли тучи и дождь. Стена колючек и роз кучей рухнула на пол. За ней стояли члены совета, каждый из них промок до нитки. Вода залила белый пол целиком, в лужах вокруг плавало много лепестков и листьев. «Ой, Клара!» — хриплым слабым голосом воскликнула мадам бен бросилась ко мне и крепко обняла. «Хвала небесам! Ты жива!» Она отстранилась, прижав мягкую ладонь к моей щеке. «Ты вернула себе магию?» Замерзшая, вымокшая, потрясенная всем случившимся, я кивнула. «Без меня ты ничто», — сказал знакомый голос. Сейчас он звучал тише, эдаким слабым нытьем. Но, взглянув на Ксавье, на его окровавленный рот, на усталые глаза, На железные кандалы на его запястьях я проигнорировала свою магию. Оторвавшись от мадам Бенамар, я повернулась к нему с усталой благодарной улыбкой, опустилась перед ним на колени и прижала его ладонь к своей щеке. Шипы с рук друга со звоном попадали на пол, оставив вместо себя кровавые раны. Тюльпаны тоже осыпались, с шорохом ложась на мрамор. В глазах у Ксавье снова появился свет — Они опять стали тёплыми и карими. На ресницах блестели слёзы. "Клара, извини", прошептал он. "Я вёл себя эгоистично и жестоко. И готов на всё, чтобы исправить ситуацию. Хотелось бы". К совете запнулся, потому что у него перехватило дыхание. "Хотелось бы помочь тебе вынести это". Я не дала ему закончить, коснувшись губами его ладони. Ксавье покраснел, и у меня засосало под ложечкой. «Мне хватит сил это вынести», — заверила я его. «Да, я знаю», — кивнул Ксавье. Вопреки всему, вопреки слезам у него на глазах, Ксавье лучезарно мне улыбнулся. У меня аж сердце замерло. «Мисс Лукас!» Я неохотно оглянулась на мадам Бенамар и других магов, теперь стоящих рядом с ней кто-то создавал лёгкие порывы ветра, кто-то язычки пламени, чтобы помочь друг другу высохнуть, смеясь и над собой, и от облегчения, что опасность, наконец, миновала. «Мисс Лукас», — позвала мадам Бенамар. Аммар, «боюсь, вопреки сложившейся ситуации, мы должны продолжить суд над мастером Морвином». Я встала перед Ксавье, обожжённой ладонью продолжая держать его за руку. В ушах звучали слова Имаджин. По ее мнению, эти люди не обладали настоящим авторитетом. Что хорошо, что дурно, они определяли, исходя из собственной прихоти. Лишать магии человека, кающегося и решившего встать на путь истины, это, разумеется, было неправильно. Они и у меня хотели забрать силу, когда мне требовались лишь подходящий наставник и немного времени. «Погодите», — попросила я, чувствуя, что мысли путаются, — а сердце бешено стучит. «Еще слишком рано. Летнее солнцестояние наступит лишь завтра. До завтра осталось несколько часов», возразила мадам Бенамар. «И коль скоро выяснилось, что мастер Морвин пытался использовать твою магию, дабы уклониться от наложенного советом наказания, думаю, справедливое решение давно назрело». «Нет, они ошибались насчет Ксавье». Он не был преступником, не был чудовищем. Членам совета следовало это понять. «Мастер Морвин — человек нежестокий», — возразила я срывающимся голосом. Он лишь хотел помочь людям. Даже с силой, урезанной наполовину, к совье денно и нощно работал, стараясь создать нейтрализатор эйфории. Он искупил свою вину, служил обществу, даже когда магии едва хватало на... Клара. Совет сжал мою руку. Когда я обернулась к нему, он улыбался, несмотря на кровь на подбородке и раны на руках. Я принимаю их наказание.